Да, сказал Гупан. Теперь я понимаю, в кого этот бойстрюк. В матку! отрезала Серафима. Весь в за Белку! Трясся ее, побери в ейном глубоком тылу! Надоела людям война, сказал один из милиционеров, чтобы смягчить впечатление, произведенное яростными нападками на начальника. Галифе у Гупана действительно... Были широкие, но Гупан не обиделся. — Узнаю, глухары, — сказал он. — Но до чего на язык талантливые джамбулы наши полезки. Сюда милиции до войны не ездила, боялась баб. У них же маузеры, а не языки. А уж депутату каково было здесь отчитываться? Некоторые сидели от переживаний. Ты раскумекой повернулся он ко мне. Ты что думаешь, я из хвостовства взял с собой двух? Только человек, а? Из геройства? нет -то у меня людей, дорогой Иван Николаевич. Все люди и все пулеметы остались в ложене, потому что не для огласки, будь сказано. Банда шмученки прорывается на запад Мельниковцы — двести восемьдесят человек все обучены и терять им нечего понял мелкие села их не прокормят, так что есть опасения, что решат поцтрясти ожин с всего-то магазинами, А людей у меня немного у меня людей И до твоего горелого «Руки у меня не доходят». «А чего он сидит в уре, горелый?» — спросил он у самого себя, задумавшись. «Чего он ждет, пока советская власть рухнет?» — рассмеялся милиционер. «От фашистов не рухнула может, от горелого не устоит?» «Какие-то у него есть соображения», — продолжал Гупан. «Горелый не дурак». Он бы мог в банду шмученки войти и пробиться в западное Полесье. Там бандеровцам вольнее. Но чего-то сидит под глухорами. Может, Любка держит? Спросил смешливый милиционер. Нет, в его положении не до зазнобы. Хитрый финик. Гупан повернулся ко мне, сказал доверительно полушепотом. Есть у меня думка, что не случайно экипажи бронетранспортеров погибли, а горелый уцелел. Видишь ли, националисты-бандюги эти, хоть с фашистами дружбу водили, но тоже были себе на уме. И решили они, раз фрицы уходят, прибрать денежки и документы к рукам для снабжения своих банд и агентов, которых поставляли здесь. А? Похоже, что так. Очень даже возможно, что денежки у Горелого. Но почему он тогда засел возле глухоров, ума не приложу? Может, после ожогов не поправился? Ведет он себя подозрительно тихо. В драку не лезет, бережется. Да, тихо себя ведет, кивнул я в сторону синей, где лежал Абросимов. Ну, такого удобного случая бандеровцы упустить не могли, сказал гупан, помомрачнев. Против Абросимова они ничем не рисковали. Поиздеваться над комсомольским активистом это для горелого. Но в настоящий бой этот гад ввязываться не хочет, ты заметь. Иначе. «Давно бы он навестил глухары. Видишь, даже два ястребка его пугают. Не хочет получить пулю. Такое впечатление, что у него какое-то важное задание!» Он задумался, потом добавил. «В общем, Иван, сиди в селе, наладь как следует охрану и держись!» «Освободимся немного, от твоего горелого рожки-ножки останутся. Он обречен и исторически, и фактически, это точно». «Я вот был вчера у Сагайдачного», — сказал я. «Он тоже мыслит историческими масштабами, вдаль глядит, а Абросимова убили». «Знаю, что убили», — сказал Гупан резко. Ложку он все-таки доломал. В одной руке остался черенок, в другой — хлебалка. И мне, а не тебе к его матери идти, понял? Да что идти? Мне ее вызывать на опознание трупа и самому присутствовать. Понял? Чего там опознавать? Зачем? — сказал я. Милиционеры переглянулись. Видно, я задал дурацкий вопрос. Закон такой, сказал гупан. А зачем мы столько бумаг исписали? Счет будем предъявлять горелому, как положено. Я пожал плечами. Милиции было виднее. У них в кабинетах лежали пухлые книги, и там все было расписано. На фронте мы никогда никакого опознания не проводили. Кому счет? предъявлять. А может быть, после победы все подсчитают и предъявят счет тем, кто все начал? Наверное, есть закон и на это. Не может быть, чтобы все кончилось только их разгромом, чтобы не нашли главных виновников. Не народ же винить. «Возьми-ка», — сказал я одному из законников, тому, что все еще возился с барабаном, и, кажется, безнадежно испортил улитку, достал из-за печки два рожка и протянул ему. — Хм, неплохо у вас с, боя с снабжением, сказал гупан. — Живем в лесу. — У вас в лесу всего достаточно, — сказал милиционер. — В ваших лесах шесть глаз надо иметь. Пара наперед, пара назад, пара набок.